Весна в Париже. Роман. Глава 1 Коридон окунулся в висевший в воздухе табачный дым и заметил, как резко смолкли голоса. Лишь перешептывания и указующие жесты ознаменовали его приход. Он всегда вызывал изумление и ропот, когда появлялся в Сохо, и примирился со своей репутацией, как прокаженный примиряется с колокольчиком. Ему завидовали и не доверяли. Завидовали силе и бесстрашию. Даже сейчас, спустя шесть лет после войны, в его досье значилось «Человек, который способен делать то, что делает он, может все». Его репутация... Помогала ему так же, как образование врачу, юристу или инженеру. Была средством к существованию. Какую бы бесцветную работу не предстояло выполнить, она поручалась ему. Те, у кого не хватало мужества рисковать собственной шкурой, нанимали Корридона. И говорили всегда одно и то же. Половина сейчас, остальные после завершения. Бывало, он брал половину обещанной суммы, а затем отказывался от работы. «Может его возбудить судебное дело», — говорил он в таких случаях, и при этом улыбался. Но никто никогда не подал ни одного иска. Ему поручали такие задания, о которых не следует упоминать в зале суда. Удивительно, как долго продолжалось надувательство. Никому не хотелось признаваться в собственной глупости. Корридон на это и рассчитывал. Он продолжал выслушивать различные предложения, назначал свои сроки, принимал аванс, а потом бросал дело. Уже пять лет Коридон жил в мире мошенников, негодяев, бандитов и воров. И цинично признавал себя главным паразитом, живущим за счет других помельче. Их к нему не приводили. Они сами несли свои страхи, свою жадность, свое скудоумие и попав в его руки, становились беспомощными. Но так не могло продолжаться вечно, и Кыдон отдавал себе в этом отчет. Рано или поздно все выплывет наружу. Рано или поздно двое или трое мужчин откроются друг другу и все поймут. Тогда будет сказано последнее слово, Дверь захлопнется у него перед носом, и придется придумывать новый способ добычи денег. И слово, видимо, было сказано. Месяц прошел, а к нему никто не обращался. Летели дни. Пачка купюр, которую Коридон носил с собой, заметно уменьшилась в объеме. В этот вечер... У него осталось всего 15 фунтов стерлингов. Меньше не было со времени службы в армии. Но это его не беспокоило. Его вообще ничего не беспокоило. Он верил в свою судьбу. Всегда есть начало и конец. То, что случается между этими двумя точками, контролировать не надо. Достаточно знать, что судьбу изменить можно, стоит лишь захотеть. Коридон предпочитал медленно плыть по течению, реагируя на внешние воздействия, неожиданные обстоятельства и людей, особенно людей, вносивших разнообразие в его жизнь. В этот вечер, скорее от скуки, чем по делу, Коридон пришел в Аметист, один из мрачнейших ночных клубов СОХ пришел в надежде, что случится что-нибудь такое, что избавит его от безделья предыдущего месяца. Владельцем клуба был Зани. В безупречном темно-голубом смокинге, с тщательно уложенными черными волосами, он стоял за стойкой бара и толстыми пальцами постукивал по прилавку. Зани заметил посетителя, севшего за столик в тускло освещенном углу и нахмурился. Ему не хотелось видеть Коридона в своем клубе. Он слышал, что у Коридона нет денег и опасался, что тот попросит в долг. Для себя Заня уже решил, что отказать ему было бы неумно. На Коридона неприятно действуют подобные отказы. Будучи щедрым, сам он одалживал деньги любому, кто просил, не беспокоясь о возврате. Я рассчитывал на подобные отношения к себе. Он никогда не обращался с такой просьбой к Занне, но владелец клуба знал, что рано или поздно это случится, а он с большим неудовольствием расставался со своими деньгами. Коридон сдвинул шляпу на затылок и огляделся. Около 30 мужчин и женщин сидели за столиками или на высоких стульях у стойки бара, стояли в проходах. Все пили, курили и разговаривали. Как только он сел, на него перестали обращать внимание. И Коридон усмехнулся, вспомнив вечера, когда его окружали толпой, предлагали выпить, пытались развлечь, заручиться его расположением, как знаком собственной значимости. Коридон не страдал манией величия, но равнодушие красноречиво предупреждало, пора искать новую территорию знакомиться с новыми людьми, создавать заново репутацию. Где выбрать место? Он задумчиво потер массивную челюсть. В Хаммерсмите. Коридон скорчил гримас. Это было бы на порядок ниже. Можно попробовать Бирмингем или Манчестер. Но там достаточно своих мошенников. Надо постараться найти место, где он будет счастлив». В сыром и мрачном Манчестере ему никогда не быть счастливым. — Тогда Париж. Коридон закурил сигарету и подозвал официант. — Да, Париж. Он уже шесть лет там не был. После Лондона больше всех столиц мира он любил Париж. Но сперва необходимо раздобыть денег. Ехать в Париж с пустыми карманами — Нужна поддержка в течение нескольких недель, пока он не подцепит кого-нибудь на крючок. Да и жить лучше на широкую ногу. Чем солиднее впечатление, тем больше клиентов. Для начала понадобится по меньшей мере две тысячи фунтов. Перед ним остановился официант. «Большую порцию виски с содовой», — приказал Коридон, и, заметив, что к нему направляется Милли Льюис, добавил «Принесите две». Милли было двадцать шесть лет. Голубые глаза этой крупной и красивой блондинки поражали своей пустотой, широкий рот был искривлен в вечной улыбке. Оставшись без мужа, с маленькой дочерью на руках, она пошла на панель, чтобы выжить. Коридон знал Милли уже два года. Он одобрял ее привязанность к дочери, оправдывал профессию, и охотно одалживал деньги, когда Милли попадала в трудное положение. «Привет, Мартин!» — бросила она, остановившись у столика. «Ты занят?» Он посмотрел на нее и покачал головой. «Сейчас принесут для тебя выпивку. Присядешь?» Милли оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что ее заметили. «Если ты не против, дорогой, не называй меня так, — раздраженно сказал Коридон, — и садись». Почему я должен возражать? Она села, сунув зонт и сумку под стул. Серый фланелевый костюм изящно подчеркивал ее статную фигуру. Коридон отметил, что она выглядит достаточно привлекательно и вполне еще может крутиться возле рицы. Как дела, Милли? Она повернула к нему свое личико и засмеялась. Неплохо. В самом деле неплохо. Хотя и не то, что прежде. Скучаю, знаешь, по американцам. Официант принес бокалы, и Коридон тут же расплатился. Милли, которая все замечала, подняла глаза. — А ты как, Мартин? Он пожал плечами. — Так себе. — А что сузи Лицо проститутки осветилось. — О, прекрасно! Я была у нее в воскресенье. Она уже начала разговаривать. Коридон усмехнулся. — Ну, раз начала, теперь ее уже не остановить. Передай ей привет. Он сунул рук в карман, отделил одну банкноту и протянул Милли. — Купи ей что-нибудь. Дети любят подарки. Но, Мартин, я слышала, никогда не верь слухам. Коридон нахмурился, его серые глаза потемнели. — Делай, что тебе говорят, и помалкивай. — Хорошо, дорогой? В дальнем углу Макс, невысокий мужчина в красно-белой клетчатой рубашке и фланелевых мешковатых брюках, Начал играть на пианино. Макс работал в клубе с момента его открытия. Говорили, что у него туберкулез, рак. Он не признавал и не отрицал этого. И во время войны он сидел в клубе и играл на пианино. И так каждую ночь. Милли начала подпевать, постукивая в такт каблучками. — Хорошо играет, правда? — спросила она. — Как бы я хотела уметь... Что-нибудь стоящее. Ну, например, играть, как он. Коридон усмехнулся. Не прибедняйся, Милли. Макс был бы счастлив зарабатывать столько, сколько ты. Она скорчила гримас. Я хочу тебе кое-что показать, Мартин. Вот, возьми. Только так, чтобы никто не видел. Она вытащила из-под стула свою сумочку, открыла ее. Достала какой-то маленький предмет и сунула ему в руку. — Как ты думаешь, что это? Коридон осторожно разжал пальцы и увидел светлый камушек, по форме напоминающий кольцо с плоским верхом. Он хмуро повертел его в руке, потом поднял голову и проницательно поглядел на Милли. — Где ты это взяла? — Нашла. — Где? — В чем дело, Мартин? Не будь таким таинственным. Ничего определенного не скажу. Готов держать пари, что это нефритовое кольцо, которое надевали на большой палец стрелки из лука. Что-что? Ими пользовались когда-то китайцы. Если оно не фальшивое, то стоит немалых денег. Сколько? Понятия не имею. Возможно, сотню. Может быть, гораздо больше. — Ты хочешь сказать, что такие кольца носили стрелки из лука? — Да, для натягивания тетивы. Еще до нашей эры. Лицо Милли дрогнуло. — До нашей эры? Коридон улыбнулся. — Не волнуйся. Скорее всего, это подделка. Где ты его взяла? — Но, должно быть, потерял один из моих клиентов, — осторожно ответила Милли. — Я нашла его под комодом. — Лучше отдай в полицию, — посоветовал Коридон. — Если оно подлинное, поднимется шум. Я не хочу, чтобы тебя посадили в тюрьму. — а Он не знает, что я нашла, — возразила Милли. — Но скоро узнает, как только ты попытаешься его продать. Милли протянула руку, и Коридон под столом вернул ей кольцо. Ты думаешь, он назначит вознаграждение? Возможно. Она на мгновение задумалась и покачала головой. Надеюсь, обойдется. И все же тебе лучше избавиться от кольца, миль Такие вещи легко можно проследить. А ты не хотел бы его купить, Мартин, скажем, за полсотни? Коридон засмеялся. А может быть, оно стоит не больше пятерки? Нет, спасибо, Милли. Это не по моей части. Да и что мне с ним делать?» Милли разочарованно вздохнула и положила кольцо в сумочку. «А я и не знал, что это нефрит. Я думала, нефрит желтый. Ты спутала с янтарем, — терпеливо сказал Коридон. Да?» Милли удивленно посмотрела на него. «И откуда только ты все это знаешь?» Когда я его нашла, сразу поняла, что кроме тебя здесь кто не разберется. — Посещай иногда Британский музей, — улыбнулся Коридон. — О, я бы умерла там о скуки Милли взяла зонтик. — Впрочем, как-нибудь своди меня. Ну, я пошла. Спасибо за подарок для Сузи. Я куплю ей Микки Мауса. Хорошая мысль, — одобрил Коридон и смяла окурок в пепельнице. Не забудь избавиться от кольца. Отдай его первому попавшемуся полицейскому и скажи, что нашла на улице. Милли захихикала. Представляю себе его физиономию. Пока, Мартин. Позже Коридон покинул аметист к величайшей радости Зани, так и не попросив у него денег. Такая идея вообще не приходила в голову Коридону. По дороге домой он увидел стоявшую на углу Милли, она разговаривала с худощавым мужчиной в темном пальто и шляпе. Не заметив Мартина, она взяла мужчину под руку, и они пошли по улице, где у Милли была квартира. Обычно наблюдательный, Коридон не обратил внимания на ее спутника, а ограничился лишь быстрым, равнодушным взглядом. Его ум был занят собственными планами и проблемами, и этот посторонний мужчина остался для него лишь бесформенным силуэтом.